Глава 1414. Переплавка трупа Парагона. Ужасающее божественное сознание поселения уступало архаичному старику из мира дьявола. Уровень девяти эссенций – самый их пик. С такой культивацией человек мог пытаться пробиться на царство Истока Дао. Разумеется, столь могущественные души встречались крайне редко. За много веков считанные единицы смогли добраться до пика 9 эссенций – Даже такой гигантской секте, как Школа Безбрежных Просторов, удалось породить всего четверых. Все четверо находились в одном шаге от Истокадао. К сожалению, с древних времён, вплоть до нынешних дней, люди, способные сделать этот последний шаг, были столь же редки, как Перья Фениксов и Рога Целиней. Во всех Безбрежных Просторах только двое-трое сумели сделать этот шаг, все остальные погибли. Отказавшиеся делать шаг оставались на пике девяти санкций. Такие люди обладали практически неограниченным долголетием, Нельзя сказать, что они будут жить так же долго, как небо и земля. Однако, как никто другой, были близки к этому. С их глубочайшими знаниями, чем дольше они занимались культивацией, тем сильнее становились. Однако каждые 10 тысяч лет их настигало треволнение безбрежных просторов. Причём с каждым разом пережить его было всё сложнее и сложнее. Треволнение не прекращалось, пока ему не удавалось их убить. Из-за этого при сравнении экспертов пика девяти эссенций, уровень их силы высчитывался в зависимости от времени занятия культивацией. Единственным исключением было наличие у кого-то из них уникальные санкции. Манхао окутало могучее божественное сознание. Проникнув в него, оно принялось изучать каждый сантиметр его тела. Семеро парагонов почти стояли в стороне. Когда сгорела половина благовонной палочки, божественное сознание покинуло тело. «Этот человек в прошлой жизни получил наследие даосской магии, которая искусственно подняла его до уровня девяти санкций», — сообщил свои выводы древний голос. Полученные в результате повреждения непросто заметить при беглом осмотре. Хотя он всё ещё жив, его будущий прогресс будет крайне затруднён. Чтобы подняться выше, ему потребуется нечто сродни чуду. Этот человек испытал тяжелейшее горе и пережил чудовищную катастрофу. Скорее всего, он стал свидетелем уничтожения своего родного мира. Все кроме него погибли. Ему удалось спастись только в виде непрекаянной души. Его ненависть глубока, словно океан... К тому же его ещё держат одержимость из прошлой жизни. Его разум силён, а плотище сильней. Он владеет некой магией эссенции, выходящей за пределы даже моего понимания. Любопытно. Впрочем, всё это имеет второстепенное значение. Наибольший интерес представляет его аура. Она не принадлежит ни бессмертному, ни дьяволу. а Отлично от безбрежных просторов. Таких эманаций мне ещё никогда не доводилось видеть». «С учётом сказанного, думаю, вы уже догадались, кто это!» Пока древний голос делился своими наблюдениями, семеро парагонов, включая старика в пурпурно-золотом халате, задумчиво склонили головы. Пору мгновений спустя один из них, практик в самом расцвете сил, внезапно сказал «Тысяча лет назад! Мир горы и моря! Манхао!» Глаза остальных парагонов блеснули. Старик в пурпурно-золотом халате внимательно посмотрел на тело Манхао. А потом они негромко начали обсуждать эту теорию. «Скорее всего, это он. Тысячу лет назад мир дьявола и континент бессмертного бога напали на мир горы и моря, преемника мира бессмертного парагона. Болтают, что выжила лишь мировая бабочка, которая скрылась за вихрение зелёного гроба. Переданная МНХО Дао подняла его на уровень 9 санкций. Оказавшись на волоске от гибели, он сумел переместиться. Так это он». Континент бессмертного бога и мир дьявола даже спустя столько лет всё ещё рыщет по безбрежным просторам в надежде отыскать его. Если мы... Неважно. Нам нужно его тело. Мы не собираемся помогать ему пробудиться. Вновь появилось могучее божественное сознание, с ним и леденящий душу голос. Оставьте его здесь. Только что среагировала древняя реликвия. Я не могу одновременно заниматься я и нашим новым гостем Как только реликвия утихомирится... Я вернусь и сотру непрекаянную душу из тела. После этого мы сможем переплавить тело ресурсами Школы Безбрежных Просторов. После исцеления всех рано стабилизации тела, физический сосуд будет готов принять в себя Девятого Парагона, что до континента Бессмертного Бога и Мира Дьявола, им никогда не найти его здесь. Даже зная о том, что в наших руках находится тело их врага, решатся ли они из-за него на войну со Школой Безбрежных Просторов? Властно подытожил голос. Когда он стих, семеро парагонов переглянулись и рассмеялись. Сложив ладони в поклоне, они разошлись по местам для уединённой медитации. Раз сам глава школы сказал, что позаботятся о теле Манхао, им можно было не беспокоиться о непредвиденных сложностях. После их ухода тело Манхао осталось неподвижно парить в воздухе. Его душа скрывалась в фитиле бронзовой лампы, находившейся внутри его тела. Позволив крошечной её части выделиться из тела, он привлёк внимание парагонов школы безбрежных просторов. Он пошёл на серьёзный риск, поставив всё на то, что его не обнаружит поисковая магия. Ему требовалось не только восстановить культивацию, но и как можно скорее вступить на царство Истока Дао. Всего этого он мог добиться здесь, в Школе Безбрежных Просторов. Их ресурсы могли помочь ему залечить полученные раны. К тому же у него вполне могло выйти и школу с миром дьявола и континентом Бессмертного Бога. Если у него не получится развязать войну... Ему в любом случае требовалось место с доступом к серьёзным ресурсам и тихая гавань, где можно было бы спокойно заниматься культивацией. После пробуждения он имел очень смутные представления о безбрежных просторах. Чем ближе челнок подбирался к цели, тем сильнее дорожала бронзовая лампа, и тем больше она испускала эманаций, дополнявших те, что исходили от планеты безбрежных просторов. В этот момент Манхао принял решение. Неизвестно, откуда взялась эта таинственная бронзовая лампа, но одно он знал точно — Она была как-то связана с планетой безбрежных просторов. Старик в пурпурно-золотом халате не смог обнаружить его душу в фитиле лампы. Божественное сознание главы школы безбрежных просторов оказалось куда опасней. Оно проверило каждый сантиметр его тела и даже несколько раз прошло над местом, где скрывалась бронзовая лампа. К счастью, даже всемогущая глава школы не смог обнаружить лампу. После этого страх Манхау перед этим человеком слегка поугас. Несколько дней спустя всё то же божественное сознание вновь окутало Манхао. В этот раз оно потратило на его детальное изучение целый час. Вдобавок оно стерло фрагмент души, оставленный Манхао снаружи бронзовой лампы. В каком-то смысле он убивал Манхао. Если бы не бронзовая лампа, то его бы навеки стёрли ещё до того, как у него появился шанс на пробуждение. Спустя час божественное сознание исчезло. Тело Манхао схватило могучие силы и потянуло вниз к широкой платформе, на которой стоял гигантский тренажник. Алхимический треножник высотой в 3000 метров чем-то напоминал настоящую гору. Под ним горело вечное семицветное пламя, а внутри бурлила лекарственная жидкость, державшая манхау силу бросила его в центр треножника. Тем временем над треножником завис старик в пурпурно-золотом халате и шестер других парагонов. Каждый из них забросил в бурлящую жидкость множество целебных растений. В ответ лекарственный отвар забурлил ещё сильней. «Началось!» – объявил древний голос. «Душа полностью стёрта. Теперь это пустая оболочка. Исцелите раны и восстановите тело до идеального состояния. После этого мы сможем его использовать». Семь парагонов сделались предельно серьёзными. Когда они задействовали всю свою культивацию, на теле Манхау открылись все поры, после чего он начал вбирать в себя лекарственный отвар. Поднялся гул. Душа Манхау в бронзовой лампе не ощущала жара снаружи тела, но он чувствовал, как его тело стремительно исцеляется. Это не могло его не обрадовать, однако он сохранял ободительность. 19 дней спустя лечебный отвар в гигантском треножнике практически закончился. Манхаус стал настоящей чёрной дырой. Такое количество отвара из чистейших целебных трав залечило лишь 30 процентов его ран. «Уму непостижимо! Столько целебных трав, и он ещё не исцелён! Неважно, в наших закромах ещё полно трав и лекарственных растений, их запасы практически неисчерпаемы». «Сколько бы ему ни понадобилось, мы сможем предоставить необходимое количество. Это лишь показывает невероятный потенциал этого тела!» Порагоны дружно рассмеялись, ни капли не расстроены, они отправились за новые партии целебных трав для треножника, и вновь лекарственный отвар поднялся почти к самой кромке треножника. Манхоу полностью утонул в этой жидкости. Его физическое тело становилось сильней, опасные изъяны в результате раннего пробуждения из за наследия Шуй Донлю постепенно исправлялись. Внутри бронзовая лампы Мэнхэу облизала губы. Он сам не заметил, как на его губах проступила застенчивая улыбка. Похоже, от происходящего ему было слегка неловко. Прошёл ещё месяц. «Ещё не всё? Ничего страшного! Продолжайте добавлять в травы! Я растил эту небесно-розовую траву последние тридцать тысяч лет! Я отдаю её ему! Всё ради девятого парагона!» «Много лет назад из одной горячей схватки мне удалось добыть эту кость облачного дракона. Ценная штука, впрочем, неважно. Прибытие девятого парагона критически важно для нашей школы безбрежных просторов». Семь парагонов не выглядели такими уж счастливыми, но они всё равно продолжали нехотя забрасывать ценнейшие материи из своих коллекций в треножник. Тело Манхау практически полностью восстановилось, большинство опасных изъянов были исправлены, Однако невидимая бронзовая лампа пожирала ресурсы парагонов, словно ненасытная чёрная дыра. К этому моменту она поглотила больше половины ценных материй, пожертвованных парагонами. Пламя в лампе постепенно становилось всё ярче. Манхау чувствовал, что сама лампа тоже пробуждалась. Наконец треножник загудел, и в него начала втягиваться энергия неба и земли. «Процесс почти завершён! Уже поглощается энергия неба и земли! Скоро всё закончится!» Это дорого нам обошлось, но результат того стоил. Невероятно могущественное тело Парагона. Всё окупится, когда прибудет девятый Парагон. Семеро Парагонов добродушно засмеялись, заметно расслабившись. Последние дни они были вынуждены постоянно наполнить треножник силой своей культивации. Завидев конец на горизонте, они наконец смогли вздохнуть с облегчением. Шло время. Один месяц. Второй. Третий.